Похмельного сна, еще не продрав глаза, Ларин почувствовал сильное желание и по-животному, не церемонясь, овладел женой. Она недовольно отвернулась к стенке. «Хорошо семейную жизнь начинаем, чуть отдышавшись», — сказал Виктор. «Да уж, замечательно», — думая о своем неудовлетворенном желании, огрызнулась Людмила. «Кто это тебе засос на шее припечатал?» «Холодно?» — спросил Ларин. «Не болтай глупости», — напористо ответила жена. Эту манеру нападать, когда виновата, Людмила использовала потом всю их семейную жизнь. «А это что?» Ларин порывистым движением схватил жену за плечи и приподнял так, чтобы она могла увидеть в висевшем напротив кровати зеркале сине-красное пятно на шее. «Откуда я знаю, что это?» — не сдавала позиции Людмила. Может, и ты поставил. Ты теперь ничего не вспомнишь? Нажрался-то вчера как? Людмила встала с кровати и, накинув халат, отправилась в ванную. Ларин проводил ее жестким взглядом. Потом быстро собрался и ушел в город на целый день. Он бесцельно бродил по центральным московским улочкам, часами сидел на скамейках в незнакомых двориках и все пытался решить вопрос, как теперь быть с женой. «С семейной жизнью». «А никак!» Уже поздно вечером легко сказал он сам себе вслух «Семейная жизнь отдельно, а я отдельно». На том и порешил. И успокоился. По крайней мере, когда вечером вернулся домой, он улыбался совершенно искренне, встретивший его жене. И сознательно не замечал ее испуганного и настороженного взгляда, Ночью они помирились и больше никогда не вспоминали о свадебной истории. Глава 41. Фоломеев. Милиция! Где милиция? Дерутся на перроне. Нечего баклуши бить, разнимайте драку. Ой, простите, это не драка, это люди давно не виделись. Вокзал хохота И как раз в этот момент они вышли на площадь. И площадь показалась Фоломееву прекрасной. Они сели в автобус, и автобус благоухал цветами. На самом деле там довольно ощутимо воняло потом, но сибиряк не чувствовал этого запаха. Рядом с дамой, к чему бы та ни прикоснулась, на что бы ни положила взор, все наполнялось значением и красками. На басманную сошел. «Мне надо переодеться», — сказала дама. И только тут Фоломеев спохватился, что они до сих пор не знакомы Фоломеев, Алексей, буровой мастер, — представился сибиряк. «Виолетта, экскурсовод», — представилась дама. «Все сходится», — убежденно подтвердил Алексей. «Что сходится? Вы и это заранее угадать «Нет, просто я с детства был убежден, что в Москве живут необыкновенные люди, и имена у них «Самые необыкновенные. Виолетта!» Водитель фыркнул. «Что вы смеетесь? Вот вас же зовут Александр?» «Ну и что с того?» Насмешливо посмотрел на провинциалы в зеркало водитель. «Как что? С греческого «победитель». «Вы вслушайтесь! Победитель!» Водитель вслушался, потом даже осанку изменил, плечи расправил. Тем временем въехали на басманную и начали петляться под спуск. У дома с нависающим ажурным балкончиком при глухой стене остановились. «Мне здесь подождать?» — спросил Алексей. «Ну зачем же? Я вас кофе угощу», — сказала Виолетта. «Так, может, я того поезжу?» — попробовал хитро улизнуть победитель. «Это не то, что ты подумал, Александр. Мы скоро...» «Очень холодно», — сказала ему Виолетта. Они поднялись по пахнущей кошками лестнице на второй этаж. Виолетта открыла дверь и пропустила сибиряка в длинный и пыльный коридор. Они прошли к ванной комнате. Виолетта пустила воду и приказала Фоломееву замыть пиджак. «В нашем доме на Басманной сплошь лепные потолки». И такие краны в ванной Дворник сдохнет от тоски Проживали две старушки Проститутка, книгочей Алкоголик, санитарка И детдомовец ничей Маршак Чуковский Попробовал угадать сибиряк Валентина Конопкина